Четвертое. Между Европой и Тундрой. Наконец они добрались до номера, где Селивёстов по праву пьяного первым занял санузел. Все, что он делал там, было отчетливо слышно. Эти звуки в своей откровенности были поистине отвратительны. Из санузла маркетолог вышел голый толстобрюхий. — В сортир пока не ходи, — предупредил он Тимошу. Повалившись в кровать, Селиверстов тотчас уснул и, разумеется, захрапел. Храп его был ужасен. Могло показаться, что в номере штробили стены. Нет, не так бы Тимоша хотел путешествовать. Про зайку в дальних странствиях полагается плодотворно думать, а он преодолел уже тысячи километров и без единой интересной мысли. Хуже того, дорога даже не успокаивала ему нервы. Путешествие складывалось из множества раздражающих неудобств, апофеозом которых стал этот мерзкий храп. Получалось, что даже вдали от Москвы Тимоша не мог не отрешиться от горьких своих проблем, не заново их проанализировать. Он попросту перетащил за тысячи километров свою тоску. Но в такой обстановке и тосковать невозможно было. Храп Селиверстова вызвал только слепое бешенство. Оставалось одно из двух – либо пьяного маркетолога задушить подушкой, либо бежать из номера. Тимоша предпочел второе. В коридорах гостиницы было пусто, только пели пылесосы горничных. В парадном холле четыре китайца медитировали с планшетами. Женщина-ресепшионистка, лежа на стойке груди, о чем-то секретничала со швейцаром. Когда показался Тимоша, они замолчали и стали на него смотреть – Китайцы тоже подняли непроницаемые глаза щелочки. Тимоша прошел мимо всех, никому ничего не сказав. Он накинул на голову капюшон Аляски и шагнул на мороз. Только отчаяние могло заставить гулять зимой в Великосибирске. Было неинтересно и очень холодно. Большой некрасивый город жил собственной жизнью, не стремясь никому понравиться. Тимоша решил посмотреть драмтеатр «Памятник архитектуры», но вместо театра нашел только дом музей какого-то декабриста к тому же закрытый по случаю понедельника продрогнув конец он зашел в подвернувшуюся забегаловку только чтобы согреться забегаловка оказалась стоящая с высокими круглыми грязными столиками в задней стене небольшого зала было устроено внутреннее окошко для раздачи пищи в окошке стояла женщина с непроницаемым взглядом два Спросила она. Два чего? не понял Тимоша. Женщина удивилась. Чего чего? Не понимаю. Тимоша пожал плечами. Ну, если хотите, пусть будет два. Без выражения на лице, двигаясь с точностью автомата, женщина шлепнула два чебурека в тарелочку из картона. Также автоматически она поставила перед Тимошей граненый стакан и опрокинула в него мерку водки. Ему оставалось сказать спасибо. Что-то во всем этом было не так. Порядки в закусочной показались Тимоши странными, и он вспомнил, как далеко от Москвы забрался. Но далека была не Москва. А Тимоша сам всегда был далек от подобных закусочных. Чувствуя на себе взгляды раздачицы и посетителей, он пристроился к столику у окна. Лучше было смотреть на улицу, чем вовнутрь забегаловки. А вот он выпил одним глотком и сейчас же почувствовал в теле неестественное тепло. На какое-то время мысли его остановили, и Тимоша лишь краем сознания контролировал чебурек, норовивший излиться соком. Перед собой он видел окно в побежалостях иния, а за окном — большую проезжую улицу, по которой ползали японские автомобили, бородатые от сосулек. Через дорогу напротив располагалось здание, выстроенное с претензией. Проемы его фасада имели овальную форму, но смело срезывались по хорде. На фронтоне занятного здания пылали два слова, составленные из светодиодов. «Кинотеатр Европа». Вывеска переливалась, постоянно меняя цвет. От забегаловки до Европы было рукой подать. Тимуше хотелось переместиться отсюда туда, где, конечно, было теплее, и чище, и где были кресла, в которых гораздо комфортнее ни о чем не думать. Но в чем-то еще было дело. Слишком настойчиво мерцала вывеска. Казалось, она сигнализировала, как бы подавая Тимуше знак. Он смотрел и не мог понять. В поле зрения проезжали те же японские сплошь машины, те же в китайских пуховиках возникали и исчезали прохожие, Только одно исключение нашел Тимоша. У входа в Европу стояла женщина. Точнее сказать, попрыгивала и приплясывала, стукая ножкой о ножку. Может быть, неспроста над нею мерцала вывеска. Почему, несмотря на мороз, эта женщина не шла в Европу? Она словно нарочно хотела дать себя рассмотреть. И Тимоша всматривался, хотя окно забегало в скажало детали. Сматривался с каждой секундой все более напряженно. В его голове созревала невероятная, фантастическая догадка. «Эта женщина была Надя!» Капюшон ее красного пуховичка был накинут, так что лица Тимоша не мог увидеть. Но он узнавал ее не по лицу, а по манере двигаться. Какая другая женщина могла бы приплясывать, отогревая ножки с такой непринужденной грацией? Сомнения отлетели. Как и зачем оказалась Надя в Великосибирске? Некогда было об этом думать. Тимоша, застегиваясь на ходу, выскочил из закусочной. Тимоша метался по улице вверх и вниз в поисках перехода, но не нашел его. И тогда он решился проезжую часть пересечь в неположенном месте. Тимоша исполнил опасный танец с автомобилями и выбрался невредимым на другую сторону. Но оказалось, он рисковал напрасно. Европа была перед ним, она никуда не делась. На Тимошу оглядывались прохожие, все одетые во что-то бурое. Только красный пуховичок исчез. С последней надеждой Тимоша бросился в кинотеатр. Европа автоматически открыла двери, одни, потом вторые. За вторыми дверями было уже фае, но Тимоша и здесь не увидел красного пуховичка. Только в немых гримасах таращились на него софиш-герои каких-то блокбастеров. Единственной живой душой была тут кассирша, сидевшая за стеклом, в котором была сделана щель для передачи денег. Через эту щель Тимоша попробовал заговорить с кассиршей. Скажите, вы тут не видели? начал он. Говорите, пожалуйста, в микрофон перебил его металлический голос. Тимоша был слишком взволнован, чтобы искать микрофон, он только громче повторил вопрос. «Женщина такая, знаете, в красном пуховике?» «Не знаю я никакую женщину», — ответил голос. «И говорите, пожалуйста, в микрофон. Не хватало мне только от вас заразиться». Кассирша, сидевшая за стеклом, открывала рот, но слова ее проходили откуда-то из другого места. Тимоша в тревожной растерянности отошел от кассы. Через окно, похожее на половинку большого иллюминатора, он снова, на всякий случай, осмотрел тротуар перед входом в кинотеатр, а потом и всю улицу. Нади, конечно, не было там. Только прохожие в буром, японские автомобили и забегаловка через дорогу. Можно было теперь прочесть, что забегаловка называлась «Тундра». Голос из кассы заставил Тимошу вздрогнуть. «Мужчина, если пришли погреться, купите билет». «Билет?» – растерялся Тимоша. «Я не хочу, я ищу человека». Голос настаивал. «Очень рекомендую, на нас сегодня смурфики три в показе». «Что в показе? Какие смурфики?» Тимоша почувствовал, что диалог его с кассой начинал отдавать безумие. В состоянии близком к панике он бежал из Европы прочь.